Глава четвертая. Разговор с хозяйкой. Марта Дворская сидела в маленьком кресле, поникшая, разбитая горем, с растрепанными волосами, красными от слез глазами и пугающе безжизненным взглядом. Когда Холмов и Шердаков вошли в комнату, она рассеянно посмотрела на них, словно не узнавая, и тихим бесцветным голосом произнесла. Вот и все. Все кончено. Он мертв. «Теперь я могу освободиться от этого дома навсегда». «Вы намерены продать свой дом?» — спросил Шердаков. Она не ответила. Казалось, даже не расслышала его слов. Шердаков сделал холмову знак, и они сели. «Марта Анатольевна, мне бы хотелось задать вам несколько вопросов». Шердаков кашлянул. «С вами все в порядке? Как вы себя чувствуете? Может, позвать доктора?» Она медленно покачала головой. «Нет, не нужно. Мне уже ничего не нужно. Григорий мертв. Я знаю. Я видела его глаза. Он смотрел на меня. Он знал, что я его не люблю, но надеялся на лучшее. И я тоже. Нас намертво связал этот старый дом. Если бы не он, возможно, все было бы иначе. Наш дом — красивая мечта, но я давно уже поняла, мечта о счастье неосуществима». Все просто, рядом со счастьем всегда стоит разочарование. И только оно поселилось в нашем доме. Внезапно она замолчала. Шердаков заерзал на стуле и снова негромко кашлянул. Возможно, он просто не знал, как иначе привлечь внимание хозяйки. «Мы найдем убийцу вашего мужа, я обещаю». «Да», — она подняла голову и долгим пристальным взглядом посмотрела на капитана. «Что ж, может быть». В ее голосе слышались усталость и сомнения. «Мы найдем его», — настойчиво повторил Шердаков. «Но вы должны нам помочь». «О, Господи, как! У меня ни на что не осталось сил!» «Постарайтесь поточнее отвечать на мои вопросы и только. Согласны?» И снова на него упал полный недоверия взгляд. «Хорошо, я попробую». Шердаков вздохнул. «Расскажите, пожалуйста, о том, что вы видели». «Я понимаю, как вам нелегко, но...» Меня с самого утра не покидало тревожное чувство. Пропал ключ от комнаты, который я положила в карман. Муж все время засыпал, ни за что не хотел вставать. Я боялась оставлять его одного. Вот и заперла дверь в его комнату. Ведь вы знаете, вчера вечером он упал с лестницы и едва не разбился. «Этот дом...» Она замолчала и сморщила лоб, словно никак не могла вспомнить, о чем говорила. «Мне кажется, Светлана обратила внимание на мое состояние и тоже разнервничалась. Она такая впечатлительная, вы понимаете?» «Да-да, горничная что-то говорила мне об этом. Знаете, когда мы вошли в комнату, я уже догадывалась о том, что нам предстоит увидеть. А Светлана, только не подумайте, что я обвиняю ее, точно знала. Григорий был мертв». Марта Дворская заплакала. «Даже воздух в комнате был пропитан смертью». Шердаков замер, не зная, как успокоить женщину. Она проплакала несколько долгих минут, затем вытерла слезы носовым платком. «Не обращайте на меня внимания», — удрученно сказала она. «Я просто никак не смирюсь с тем, что осталась одна». «Ну что вы», — запротестовал Шердаков. «Вас окружает столько людей». «И у вас есть дочь», — осторожно заметил Холмов. Марта Дворская вдруг передернулась. «Да, конечно», — она с испугом взглянула на Холмова. «Где она сейчас?» «Каролина пока ничего не знает», — сказал Шердаков. «Позже ее отвезут в город». «Нет, я хочу, чтобы она осталась. Я сама с ней поговорю». «Мне кажется, ей лучше уехать». «Нет, как вам угодно, но для девочки это все может закончиться очень плохо». «Вы не понимаете? Я боюсь ее отпускать». Марта Дворская поочередно посмотрела на обоих мужчин. «Каролина любила своего отца, любила». Шардаков хмуро кивнул и поспешил изменить направление разговора. «Скажите, у вашего мужа были враги?» «Простите?» «Но вы не догадываетесь, кто мог желать его смерти?» Ее лицо приняло чрезвычайно напряженное выражение. «Не знаю. Григорий вел размеренный образ жизни. Практически ни с кем не общался. Любил этот старый дом и, по-моему, слишком увлекался своими мечтами». «Очевидно, вам было нелегко с ним?» Она не ответила и снова заплакала. Шердаков достал носовой платок и высморкался. «Женская психология», — подумал он. «Когда-нибудь я с ума сойду от всего этого». «Прошу вас, успокойтесь. Ваш муж убит, но должно же быть какое-то объяснение случившемуся. Постарайтесь вспомнить, не задолжал ли он кому-нибудь слишком много». «Нет, нет, мы всегда вовремя выплачивали проценты по кредитам. «И никто не таил на него обиду?» «Нет, не думаю». «Вернемся к пропаже ключа. Где вы могли его потерять?» «Даже не знаю. Может, в коридоре. Я несла в столовую чистые салфетки. Одна из них выпала из моих рук, и я нагнулась, чтобы ее поднять. «Рядом с вами в тот момент никого не было?» «Кажется, нет. Я не обратила внимания». «Очень жаль». Шердаков повернулся к Холмову, как бы отдавая инициативу в его руки. «Не замечали ли вы, кто из проживающих здесь поднимался на третий этаж?» – спросил Холмов. Марта Дворская задумалась, затем в недоумении покачала головой. «Могу я узнать, чем вызван ваш вопрос?» – спросила она. «Да, конечно. В ту ночь, когда был убит полковник, кто-то ходил по пустому этажу. Шаги привлекли внимание Мажаева. Вы, полагаете, убийца поднялся туда раньше полковника?» «Мне понятна ваша тревога. Действительно, в тот момент, когда вы обнаружили труп, вместе с вами на этаже находился убийца». «Все, что вы говорите, так ужасно. Смерть моего мужа...» Марта Дворская сильно побледнела и закрыла лицо руками. «И во всем виноват этот дом. Он принес мне одни страдания. Страшный, мертвый дом. Господи, как я его ненавижу!» И она с новой силой разрыдалась». Шердаков встал. «Пойдемте, господин Холмов, оставим ее одну. Бедняжке просто необходим отдых».